Евгений Водолазкин. Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. После третьего курса киевских студентов-филологов отправляли пионервожатыми на ЮБК. Произносилось это в три слога: ЮБК. Так звучит первый гром или соло на барабане. Так восточные люди произносят слово Юбка. ЮБК Южный берег Крыма. Не зная почему для этого благословенного места было выбрано такое обозначение, но факультетское начальство называло его только так ЮБК. Возможно, оно считало, что три неблагозвучных слога в купе с суровым словом «лагерь» не дадут нам расслабиться. Недели за, две до вида отъезда На доске объявлений был вывешен адрес педагогической практики: поселок Гурзув, пионерский лагерь Жемчужинка. Получив красные галстуки и оформив санитарные книжки, мы готовились к встрече с пионерлагерем. Авиабилеты в Симферополь были куплены университетом еще полтора месяца назад. Накануне вылета отъезжающих напутствовал партторг факультета. Рано или поздно вы столкнетесь с трудностями, предупредил он но трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Трудности действительно возникли, причем гораздо раньше, чем мог предположить Порторк. Поездка в Крым состояла почти исключительно из трудностей и, разумеется, их преодоление. Началось с того, что я и мой однокурсник Владислав на самолет опоздали. В пионерлагере ждали нашего срочного прибытия, о чем сообщила посланная Владиславу телеграмма в ней говорилось, что отсутствие сразу двух вожатых нанесет ущерб воспитательному процессу жемчужинки. Более того, к этому процессу не могли приступить и вожатые, уже прибывшие в лагерь. У них не было санитарных книжек. Чтобы ни одна из них не потерялась, все книжки перед отъездом решили передать одному ответственному человеку. Таким человеком тогда оказался Владислав. Мы ошиблись в выборе. И вручили наши санитарные книжки не тому, подводила итог телеграмма. Положение хуже не придумаешь. Придумаешь, сказал, помолчав, Владислав. Они еще не знают, что сумку с книжками я потерял. Он сообщил, что отправляется на поиски сумки, я же по его мысли должен был срочно лететь в Крым. Важно было, чтобы долетел хоть кто-то из двоих. Мы напоминали себе мушкетеров, которые, уменьшаясь в количестве, везли подвески королеве. Сравнение, конечно, хромало, поскольку сумка с санитарными книжками на подвеске никак не тянула. Кроме всего прочего, сумку еще требовалось найти. Время поисков Владислав не мог оценить даже приблизительно, поскольку накануне посещал много разных мест. Прежде чем искать сумку, ему требовалось установить эти места. Обзванивая очевидцев, он пытался выяснить, где вчера был с сумкой, а где уже без. Вылететь в Симферополь мне не удалось. Билеты были раскуплены на месяц вперед. И тогда я вспомнил об Артуре, лётчике гражданской авиации и моем соседе по подъезду. Не знаю, на что я надеялся. Тем июньским вечером, когда пилотам, скажем прямо, ну да, не оставалось ничего другого, как обратиться к летчику Артуру. Я позвонил в его дверь, но мне никто не открыл. Между тем, в квартире явно кто-то был. Из За двери раздавались разные неавиационные звуки. Меня просто не слышали. Я нажимал на кнопку звонка с такой силой, что она в конце концов влипла, и звонок теперь звучал без перерыва. Минут через пять дверь начала судорожно дергаться. Не оставалось сомнений, что ее пытались открыть, забыв при этом о замке. Наконец замок щелкнул, и с последним сотрясением дверь открылась. Кнопка звонка немедленно вернулась в прежнее положение. Войдя, я увидел летный экипаж в полном составе, включая стюардесс. Только что приземлились, Летчик показал на накрытый стол и пригласил садиться. Узнав о моих неприятностях, этот человек пообещал что-нибудь придумать. В гостях я просидел часа два или три, но к теме моего вылета больше никто не возвращался. Глядя на ардэсс, я удивлялся тому, как они не похожи на небесных ласточек, порхающих по салону самолета. Под популярную в те годы песенку ансамбля Бакара, стюардессы показывали, как правильно обращаться с ремнями безопасности. Для наглядности использовали ремни авиаторов. Когда я уже собрался уходить, Артур отцепил руки стюардессы от своего ремня и сказал, что поедет со мной в аэропорт. Этот летчик был человеком долга. Когда мы вышли на улицу, я помог ему сесть в такси. И хотя состояние Артура скорого вылета мне не обещало, удивительным образом в аэропорту ему удалось взять себя в руки. Распорядившись следовать за ним, летчик Артур провел меня по каким-то коридорам, и мы оказались на летном поле. Нас обдало прохладным ночным ветром. Прижав к голове фуражку, Артур двинулся к ближайшему самолету, от которого уже отъезжал трап. Я не был уверен в том, что этот самолет летит в Симферополь, но ничего не спросил. В тот момент мне хотелось куда-то улететь, неважно куда. Помахав водителю трэмпа, Артур вернул самоходную конструкцию на прежнее место. Через мгновение в двери показалась стюардесса. Поднявшись по трапу, летчик что-то коротко ей сказал и показал на меня. Несомненно, на стюардесс Аэрофлота мой сосед имел особое влияние. Меня посадили на какое-то откидное кресло, и самолет начал выруливать на взлетную полосу. Когда машина оторвалась от земли, я не удержался и спросил у стюардессы, куда мы летим. Оказалось, в Симферополь. Через день в пионерлагерь прибыл Владислав без сумки. Ее найти не удалось. Ты понимаешь, что теперь мы лишены санитарных книжек, спросил старший пионервожатая Эльвира. А какие-то люди наоборот очень даже легко ими воспользуются. Владислав кивнул. Он с трудом представлял себе таких людей, но кивнул. Он был не в том положении, когда можно возражать. Оценив смирение Владислава, Эльвира улыбнулась. Ладно, прорвемся». Никогда не теряла присутствие духа. На следующее утро мы поехали в Ялтинскую поликлинику восстанавливать санитарные книжки. Сидели в полупустом дребезжащем автобусе, и в окна вливался душистый влажный воздух. Наверное, в нем и в самом деле было что-то растворено, потому что меня охватило чувство счастья. Я встал под открытый люк и наслаждался воздушным потоком. В поликлинике мы прошли все необходимые осмотры и анализы, включая такую деликатную процедуру, как мазок. Через некоторое время Нам требовалось приехать за результатами и получить восстановленные книжки. Это время мы обходились без них. Директор лагеря, подполковник в отставке, допустил нас к работе под свою ответственность. Пока же распорядился: "Есть лук и чеснок". Сказал, что ест чеснок каждый день. "А целоваться как?" пошутила Эльвира после чесноката. "А отставить поцелуи?" ответил подполковник. После признания подполковника в слабости к чесноку, вопрос Эльвира казался ему бестактным. Получалось, что жизнь его проходит без поцелуев. Когда мы приехали в Ялту во второй раз, Эльвира велела всем сесть на скамейке возле поликлиники и отправилась разговаривать с врачами. Я любовался ее маршевым шагом. Именно так, шлепая сандалиями, она подходила по утрам к знамени на флагштоке и поднимала его под скрип ржавой проволоки. Вскоре Эльвира вышла и тем же шагом направилась к нашим скамейкам. Строго посмотрев на нас, сказала: "Я так и знала, что у кого-то обнаружатся глисты". Все молча смотрели на Эльвиру. "У кого?" спросил Владислав, которому терять было нечего. Эльвира бросила еще один строгий взгляд. "У меня". Бедная Эльвира. Мы молча тряслись от смеха, но девушка напомнила нам, что легких путей никто не обещал. "Это все из-за меня", вздохнул Владислав. "Перед полетом у тебя не было глистов". Все согласились, что да, перед полетом не было, а после полета были. Это ли не загадка? И кого же могла теперь винить Эльвира? Аэрофлот? Владислава? Она пожала плечами. "В чем то все мы здесь не доработали". Распредившись ждать ее... Эльвира снова направилась в поликлинику. Ее не было довольно долго. Мы опять сидели на скамейках и смотрели, как гора Ай-Петри постепенно скрывалась в облаке. Когда в дверях поликлиники показалась Эльвира, в руке ее была небольшая коробка. Она приближалась к нам танцевальным шагом, потряхивая коробкой на манер джазовой мараки. Наша коллега не отстранялась от работы при условии ежедневного приема таблеток. Именно они отбивали внутри коробки победный ритм. Как нам рассказала на обратном пути Эльвира, она дошла до главврача поликлиники. Сообщив ему, что является комсомолкой и старшей пионервожатой, Эльвира по ее словам, потребовала выдать ей санитарную книжку. "Жизнь так устроена, милая", задумчиво сказал главврач, "что глисты посещают и членов ВЛКСМ, и даже старших пионервожатых". В данном случае их, вероятно, привлёк ваш идейный уровень. Так выдохнула Эльвира. И где же выход? Выход в таких случаях один. Подмигнув, врач протянул ей коробку с таблетками. Будем надеяться, что в течение недели ваши гости им воспользуются. Всю неделю Эльвира и в самом деле не расставалась с коробкой. И хотя о результатах она благоразумно не докладывала, в ее победе никто не сомневался. Впрочем, на этой неделе хватало событий и без Эльвиры. В одно из ночей девочки договорились намазать мальчиков зубной пастой. Часов около двух ночи с тюбиками наперевес они пробрались в соседнюю палату и беззвучно взялись за дело. Большого времени это не потребовало, но в последний момент кто-то из них зацепил стоявшую в углу металлическую вешалку. Покачнувшись, Вешалка упала на кровать пионера Крючкова. Не просыпаясь, Крючков встал, поднял вешалку и опустил ее на голову пионерки Пивнык. Прибежавшие на грохот вожатые включили свет. На кроватях пёстрым индейским племенем сидели мальчики. На полу лежала злосчастная вешалка. Рядом с вешалкой, вся в крови, сидела Пивнык. Потом приехала скорая и забрала Пивнык в травмпункт. Проглотив порцию таблеток, с ней поехала Эльвира. Часа через два они вернулись. Голова пивник была обмотана бинтом, на повязке темнело пятно проступившего йода. Утреннюю линейку начали без поднятия флага. Подполковник сказал, что в присутствии таких пионеров ему стыдно поднимать советский флаг. Его слова сопровождались загадочным окончанием мля. По он кивнул Эльвире, чтобы та продолжала, самому ему слов не хватало. Эльвира велела Крючкову выйти из строя. Крючков, как и положено злодею, в развалку подошел к пионер пионервожатой. Он стоял, опустив одно плечо, и смотрел на окружавшие площадку кипарисы. Я видел их всех, как на старой фотографии: скособоченного Крючкова, Эльвиру, подполковника и раненую Пивнык. Ты знаешь, что сказали врачи? спросила Эльвира у Крючкова. Знаю. С гор тянуло прохладой. Верхушки кипарисов раскачивались, но взгляд Крючкова оставался неподвижен. И что же? поинтересовалась Эльвира, выигрывая время. Если бы имелись мозги, было бы сотрясение мозга. Подполковник неожиданно захохотал. Когда улыбка сошла с его лица, он снова посуровел. И отдал приказ поднимать флаг. Эльвира сделала знак гарнисту и взялась за проволоку. Блеснув очками, гарнист глубоко вдохнул. Мальчиш, плохиш, толстый, веснушчатый, с вечно потным носом. Когда набранный им воздух направился в узкий мундштук инструмента, флаг стал медленно подниматься, рывками, скрежеща. Такой же скрежет несся из горна. Флаг дошел уже до нужной точки, а горн все еще продолжал звучать. "Отставить!" крикнул подполковник. Горн смолк. "Просто я хотел доиграть музыкальную фразу", сказал горнист. "Там как раз было крещендо". Подполковник смотрел на горниста, произнося что-то одними губами. "Крещендо, мля". Подполковники таких не любят. Наша крещенда прозвучала в конце лагерной смены. К тому времени мы уже представляли, что и когда нужно делать, и это вело к всеобщему взаимопониманию. В нашем распоряжении, кроме того, были сказочная крымская погода и нехитрые вожатские радости после отбоя. В одну из таких ночей мы отмечали на берегу день рождения Эльвиры. Луна не ахти какая в небе, на морских волнах казалась безразмерной. С количеством выпитого усиливалась и ее яркость. То тут, то там над стаканами зависали бутылки бастардо, муската красного камня и черного доктора. Это были не вино и не ликёры, что-то особенное. Может быть, амброзия, густо стекавшая по стенкам стаканов. Прибой неутомимо доставлял пену, и она, разрываясь в клочья, катилась вглубь темного пляжа. Мы сидели на принесенных одеялах, прислонясь ко все еще теплым камням. Сначала, в русле лагерных традиций, был проведён конкурс стихотворений в честь именинницы. Чтение происходило на высоком валуне. Стихотворение оказалось немного, и на том же камне решили провести конкурс на самый длинный поцелуй с Эльвирой. Победил Плаврук. Принимая поздравления, он объяснял, что в данном случае сыграли свою роль его занятия подводным плаванием. Эти поцелуи неожиданно разволновали медсестру. Ни слова не говоря, она вернула победителя на камень и припала к нему губами. Тот однако же заявил, что не может целоваться с женщиной в белом халате. Женщина халат сняла. Тогда ему стало казаться, что от нее пахнет камфорным маслом. Медработник заявила, что Плаврук просто капризничает, но с камня его не отпустила. Кто-то снизу по ее просьбе подал ей стакан вина. Пока сестра тянулась за стаканом, Плаврук спрыгнул вниз и скрылся в темноте. Оставшись на камне одна, она напоминала копенгагенскую русалку. Мимо проходила вожатая с задумчивым именем Росица. Вы заметили Росица, как он чудовищно холоден, сказала ей с камня медсестра. Боюсь я не в его вкусе. Зато вы, женщина в белом, ответила Росица. Да что толку? Что толку, Росица, если у него другие приоритеты? Спустя примерно час У самой кромки воды Плаврук был обнаружен лежащим в обнимку с Эльвирой. Медсестра, которая к тому времени уже спустилась с камня, подошла к ним вплотную. "Хочу только напомнить, что завтра утром поход на Аюдак", произнесла она с горечью. Плаврук обернулся. "У меня это самое, есть одна просьба", он долго собирался с мыслями. "Уйди из моей жизни навсегда". Потом все пошли купаться. На утро я проснулся одетом. У моего изголовья сидела пионерка Настя с открытой бутылкой минералки. В течение вот уже двух часов она, оказывается, наполняла мою чашку водой. Вы вернулись вчера очень усталым, сказала Настя. И очень хотели пить. Это уже третья бутылка. Только больше я вам воды не дам. Почему? спросил я. Просто перед походом много пить не положено. Вы надеюсь, не забыли, что сегодня мы идем на Аюдаг? Я молча смотрел на Настю. Неужели забыли? Аюдаг по-татарски медведь гора. Этого я надеюсь, помните? Настя кратко рассказала мне историю о том, как огромный медведь припал к воде, потому что хотел напиться, а потом окаменел. Окаменел? Настя кивнула. Если я не допью эту бутылку, тоже окаменею вздохнув, Настя снова наполнила чашку водой. Я пил, не отрываясь, и пузырьки газа приятно щекотали в носу. В дверях возник Плаврук. Попросив Настю выйти, он сообщил мне, что вот уже час, как мы должны быть в походе. Начальник лагеря интересовался, от чего мы все еще здесь. А где остальные, спросил я. Остальным плохо. Показав рукой в сторону пляжа, Плаврук добавил: Некоторые даже не смогли вернуться. Он достал фляжку с коньяком и заставил меня сделать несколько глотков. А, нельзя ли? Я сделал еще один глоток. Нельзя ли Аудак на сегодня отменить? Пряча фляжку в карман, Лафрук покачал головой. Поход есть поход. На выходе из лагеря нас ждали два отряда. Именно им предстояло сегодня идти на Аудак. До горы было километра два, и этот путь оказался нетруден. Пионерские песни и речевки сопровождало тремола цикад. Гармония звуков рождалась сама собой, без нашего с плавруком вмешательства. Я шел и думал, что многие вещи являются на свет собственным усилием. И это ведь только кажется, что ими кто-то управляет. Сами решили и сами поют и дети, и цикады. При таком повороте мысли, наличие в мире начальства, начальство вообще, мне стало казаться избыточным. Я молча дрейфовал в сторону анархии. У подножия горы все изменилось. Восхождение началось с задней и самой крутой части медведя. Там не было никаких деревьев, только трава и кустарник. Под раскалившимся уже солнцем мы рассудку вопреки пробивались к вершине. Зачем мы пошли именно там? Я слышал, что это обычный путь восхождения, но мне в это верилось слабо. Может, он где-то и был обычный, но не здесь. Мы быстро потеряли тропу и теперь, покрываясь царапинами, продирались сквозь заросли кизила. Цеплялись за траву и ветки, но они выскальзывали из рук или обрывались. Мы тоже скользили, Я утешал себя тем, что это был особый путь, что, может быть, смысл его как раз в этой осоבותи заключался, что было за него наградой. Так ведь сразу и не скажешь, думалось. Но все мы, съехавшиеся из разных концов союза, для чего-то же продолжаем это необычное восхождение. Первым не выдержал Масенос, мальчик из Вильнюса. Он почувствовал себя плохо, и его вырвало сказал, что не может идти дальше. Желая его подбодрить, я признался, что тоже себя плохо чувствую, но иду. Зачем? тихо спросил Масенос. Подумав, я ответил: "Без этого не будет интересных воспоминаний". Масенос кивнул. Я взял его рюкзак, и мы поползли дальше. Потом стало плохо кому-то с Урала и Дальнего Востока. На подступах к вершине мы с плавруком несли по три рюкзака каждый. Силы мои были уже на исходе, но тут подъем потерял в крутизне, и вскоре мы вошли в лес. "Привал", сказал Плаврук. Я тоже хотел сказать "привал", но с пересохших губ не слетело ни звука. Приступив к завтраку, все разворачивали бутерброды. Для меня была ужасна сама мысль о еде. Я лежал на траве, забросив руки за голову, смотрел на сплетенные ветви акации, Там вверху дул сильный ветер, ветви то сходились, то расходились, и где-то в самой их гуще барахталось пойманное солнце. Благословенная юность, потому что, думаю я сейчас, ее возможности безграничны. Через час с небольшим все чувствовали себя отдохнувшими и готовыми к спуску. Теперь наш путь шел по пологому склону, с крупа медведя, Мы должны были плавно спуститься на его голову, возглавлял шествие плаврук, а я его замыкал, следя за тем, чтобы никто не отстал. Как и положено, все случилось примерно посредине, на точке от нас с пловруком равноудалённой. На дорогу вышел горный козел. Они здесь почти ручные. Девочки стали кормить его остатками бутербродов, и животное ело бутерброды с удовольствием потом подошел, да Крючков и ткнул в морду козла веткой. Козел расверепел. Видя такой поворот событий, Крючков решил не искушать судьбу и взлетел на ближайшую акацию. Как это часто бывает с натурами озлобленными, козел не стал преследовать своего обидчика и обрушился на доступную цель. В конце концов было бы как-то странно ждать от козла подробных разбирательств. Он догнал кормившую его пионерку Лизу, поднял ее на рога и отшвырнул на несколько метров. Галстук. Давая впоследствии объяснения, Крючков напирал на красный галстук, доказывая, что поступок козла был вызван мыслями о кариде. Конечно, как и все пионеры лагеря, Лиза носила красный галстук, но никого, включая козла, это не могло ввести в заблуждение. Единственной и исключительной причиной случившегося был сам Крючков. Мы с Плавруком уже бежали на крики, а козёл все еще трепал слетевшую лизину к еду. Не выпуская ее из зубов, он скрылся в чаще. Место драмы мы с Плавруком достигли одновременно. Заплаканная Лиза показывала, где скрылся козел Она росла в небогатой семье, где не было принято разбрасываться кедами. Следуя лидиному жесту, я нырнул в кусты, но козла так и не увидел, зато нашел кеду. Все это могло бы показаться розыгрышем, если бы не окровавленные лидины ноги. На них, пониже ягодиц, зияли две круглые раны. Идти самостоятельно Лиза не могла. Я посадил было девочку на плечи, но сидеть на плечах ей мешали раны. После нескольких попыток мы нашли единственно возможное положение. Лиза держалась за мою шею, а ногами обхватывала поясницу. Сзади я поддерживал ее сцепленными в замок руками. Отправив двух человек за скорой, мы медленно двинулись вниз. Раненую мы с плавруком несли по очереди, и не было в моей жизни более изнурительного спуска. Оставалась надежда, что в какой-то момент появится скорая помощь, но дорога, по которой мы шли, была слишком узкой. Лизу нам пришлось снести до самого подножья горы, где нас ждала скорая. Девочку отвезли в больницу и наложили на раны швы. Передавая ее врачам, рук я уже не чувствовал, а белая моя футболка стала алой. Сняв, я положил ее в рюкзак. Когда мы добрались до лагеря, я бросился на кровать, не снимая брюк. Смутно помню, как кто-то будил меня на ужин, потом на завтрак, Но я все не мог проснуться. Так я проспал почти сутки. Иногда мне кажется, что я все еще сплю, а эти удивительные события только снятся. Эти и другие еще более удивительные. Снится, как медленно и незалежно отъехала от нас Украина, увозя с собой диканьку, миргород и могилы дорогих мне людей. В земной коре обнаружились глубокие трещины, в которой обрушилось очень многое. Я поймал себя на мысли, что из Киева в Симферополь сейчас меня не смог бы отправить даже Артур. Тут и до Киева не очень-то долетишь, потому что, по словам забытой песенки, не летят туда сегодня самолеты. Хочется верить, что эти трудности временные.